Доктор тоже был инвалидом. Он встретил меня на пороге своей квартиры, сидя в инвалидной коляске и извинялся за то, что не может встать для рукопожатия. Он напоил меня чаем и внимательно выслушал мой сбивчивый рассказ. Когда я нервничаю, я заикаюсь. Давно мне не попадался человек, который бы меня терпеливо слушал. Мне стало намного легче, когда я полностью выговорился. Доктор Метельков, нацепив очки, рассмотрел каждый из них и задавал мне наводящие вопросы. Я спросил у него, считает ли он меня сумасшедшим. Метельков ответил, что все мы немного не в своём уме. Просто кто-то больше, а кто-то меньше. Но ведь такие существа невозможны, взмолился я. Почему это? Вселенная безгранична и многообразие видов, населяющих нашу планету, постоянно пополняется новыми, возразил доктор. Их же никто не видит. Они не осязаемы. От грудного ребёнка осталось только одежде после того, как они его высосали. Никаких зацепок. И тут возможны разные варианты. Я долгое время работал за границей и по своей работе объездил практически весь земной шар. Я был в Антарктиде, спускался в жерло потухшего вулкана. Казалось бы, Там условия для жизни совсем экстремальные. Но и там можно найти. Я уж молчу про океаны. Вот где настоящая кузница природы. Выпьете ещё чаю. Метельков рассказал мне, что человеческий глаз воспринимает только определённую часть электромагнитного излучения светового диапазона. И то, что мы видим, порой может не соответствовать реальности. Вне диапазона видимого излучения мы слепы и не воспринимаем сигналы, посылаемые нам из окружающего мира. Кроме того, есть такое понятие, как поле зрения. Это пространство, одновременно воспринимаемое при неподвижном взоре и фиксированном положении головы. Исходя из его предположений, используя боковое зрение, я наблюдал то, что лежало вне поля зрения. А значит, Есть вероятность, что все эти невидимки вовсе не плод моего воображения. А как же их неосязаемость? Они спокойно проходят через плотные предметы. Однажды я видел, как один из этих безглавых вышел прямо из стены. Доктор хмыкнул и сказал, что это подводит нас к другой теории теории параллельных миров. Представьте себя пограничником, способным наблюдать сразу два мира. Оба мира существуют вместе, но из-за разной плотности объектов воспринимают друг друга по-разному. И что для нас одно, для них совершенно другое. Что вы этим хотите сказать? спросил я. Они же нас убивают. Не совсем правильное слово. Может, они нас похищают? Вы можете представить доказательства их охоты? Почему они выбирают детей? Только ли на детей они охотятся? Вы замечали, что другие существа из вашего альбома охотятся на людей. Доктор предложил мне заняться изучением этих существ. Я пообещал предоставить ему доказательства охоты безглавых. Целый месяц я бродил по Рязани и записывал все случаи появления чудовищ. Подработку я бросил и устроился в торговый центр, где обитала высокая женщина в красном платье. Сначала охранником ночные смены, а потом, вошёл в доверие к руководству, и меня назначили помощником местного системного администратора. Платили копейки, но я изъявил готовность работать по ночам и выходным, чем всех и подкупил. Выполнив текущую работу, я слонялся по торговому центру и вычислил всех без глазых. Высокая женщина в красном, у них, судя по всему, была главной. Кроме неё тут обитало ещё двое. С виду молодой парень и девушка. Иногда я замечал их всех собравшихся вместе на подземной парковке. Я подходил к ним почти вплотную, и они совершенно не обращали на меня внимания. Женщина в красном охотилась на этажах, а парочка строго в лифтах торгового центра. Чтобы получить доказательства их охоты, я предложил за копейки оборудовать кабины всех лифтов видеокамерами. По сути, за мой счёт и моими силами моё предложение было встречено с восторгом. Я расставил видеокамеры, вывел их в общую сеть видеонаблюдения, а параллельно и к себе. Так я заполучил доступ к просмотру всех камер видеонаблюдения торгового центра. На камерах ни вединки, конечно же, не отображались. Но как вспомогательные устройства, видеокамеры своё дело должны были сделать. Я хотел зафиксировать момент охоты. Что-то же происходило? Люди же физически исчезали и оставалась одна одежда. По словам местной уборщицы, вечером в лифтах постоянно срали и чего похуже. Она была очень неблагодарна за установку видеокамер и желала сама покарать негодяев. Поймать высокую женщину на месте преступления было задачей непростой. Она предпочитала примерочные кабинки и подсобные помещения. Поэтому я сосредоточился на парочке лифтовых душегубов. Я преследовал их буквально по пятам и наконец дождался. После вечернего киносеанса они скользнули в лифт вместе с толстым мужиком, придерживающим в руке ведро попкорна. Двери закрылись, и лифт поехал вниз на первый этаж. Я побежал по лестнице проверять, выйдут ли они все вместе. Но прибежав, обнаружил, что лифт не приехал. Он застрял между первым и третьим этажом. Я прождал несколько минут и увидел, что лифт поднимается на третий. Побежал обратно. Парочки без глаз их я не обнаружил. Только кабинка лифта была перемазана какой-то дрянью, обрывками одежды и всё это вперемешку с кукурузой. Вот видел. Опять обосрали. Ну что это за люди? Услышал я за спиной горестный вздох знакомой уборщицы. Я выпросил у неё пластиковый пакет и соскрёб немного дряни со стены. Наврал ей, что это улики для полиции. Потом отправился проверять запись с видеокамеры. Доктор с интересом изучил предоставленную ему запись. На ней толстяк зашёл в кабинку лифта один, нажал на кнопку. Лифт принялся опускаться. Потом толстяк исчез, и лифт остановился. Через 7 минут было что-то вроде беззвучного взрыва, и остатки человека разлетелись по перепачкав кабинку. Лифт сам пошёл вверх, и двери открылись. Через минуту в кабинку заглянул я и уборщица. Я сообщил ему, что удалил на всякий случай записи и предоставил образец останков. Метельков же пообещал их изучить. "А чего ты собственно хочешь?" спросил он меня всерьёз. Я ответил, что раз я этих чудовищ вижу и они могут воздействовать на наш мир, то значит, и мы можем воздействовать на них. Но если они бесплотные, можно ли их убить? Нужно ли предоставить эту информацию компетентным людям? Сообщите им об угрозе, исходящей от таких тварей. Метельков почесал подбородок и, вздохнув, рассказал мне, что некогда существовала секретная организация, занимавшаяся защитой человечества от таких вот невидимых врагов. Называлась она Орден Тамплиеров. Ему точно не известно, существует ли такая организация в данный момент, но он может навести о ней справки. Ему попадались документы, где описывались методы борьбы с подобными тварями в середине века. обращаться, скажем, в МВД без подробных доказательств не имеет смысла. Всё равно не поверят. В стране каждый год пропадают десятки тысяч людей, иногда бесследно. Никто не станет подробно изучать каждый случай исчезновения и связывать его с деятельностью потусторонних сил. После нашего с ним разговора я уволился из торгового центра и сосредоточился на поиске места обитания безглазых существ. Метельков обещал позвонить мне, как только раздобудет необходимую информацию. Меня настолько увлекло это занятие, что я начал пропускать приём выписываемых мне лекарств. Через неделю после отказа от таблеток я обратил внимание, что когда смотрел боковым зрением на бесплотных тварей, они начали терять свою чёткость. Снова начал принимать таблетки, и всё пришло в норму. Взаимосвязь с таблетками стала очевидной. Прочитав, сколько у них побочных эффектов и какой от них для организма вред, мне стало не по себе с лекарствами. Нужно было завязывать и как можно скорее. Но тут мне позвонил Метельков и попросил к нему приехать в зале на обеденном столике. Он положил передо мной пенал из красного дерева и попросил открыть. Я раскрыл пенал и замер от восхищения. На бархатной подушечке лежал чёрный блестящий нож. Лезвие в багровых прожилках. «Это обсидиановый ритуальный нож древних ацтеков», — объяснил Метельков. «Только не трогай его голыми руками». «Обсидиан?» «Вулканическое стекло!» «Ацтеки не научились обрабатывать железо и пользовались вот таким оружием, вплоть до прихода испанцев». «Этот нож не имеет украшений и дорогой ручки. Его использовал верховный жрец Уитсилу Почтли». «Найден. Тридцать лет назад во время археологической экспедиции в Мексике. Жуткая вещь!» «И что в нем жуткого?» «А ты надень перчатки, которые тут в специальном отделении, и возьми в руку нож», — предложил доктор. «Пока я надевал серые перчатки из кожи с какими-то странными символами на них, он положил себе на колени аптечку и...» Я пришёл в себя от противного запаха на шитыря и закашлялся. Какое самочувствие. Что это было? Я всего лишь взял в руки нож. Боль и страдания тысяч убитых этим ножом несчастных рабов и пленных. Счастливая боль для их бога войны. Хвала и почёсти. Рассеянно он не ответил и кинул в руки мокрое полотенце. Протрели лицо, у тебя кровь носом пошла. Я с дрожанием посмотрел на лежавший на полу чёрный нож. Теперь он уже не казался таким красивым. Потом я пошёл в ванную привести себя в порядок. Как оказалось, от прикосновения к ножу кровь пошла ещё и из ушей. Мы снова пили чай, и доктор мне рассказывал, как и при каких обстоятельствах был найден этот нож. Про экспедицию в Мексику и работу в Соединённых Штатах Америки. Прочитав все источники о бордене тамплиеров, касающиеся этого вопроса, он предложил свою теорию. Попробовать пощупать безглазых невидимок этим ножом. Тамплиеры, с его слов, охотились на таких существ при помощи заговоренного оружия. Молитвы не сильно помогали против бесплотных тварей, и был разработан специальный метод. Оружие, впитавшее в себя страдания сотен людей, Дело было в том, что сейчас такое оружие было практически не найти, и тогда он вспомнил про мистический отстекский нож, хранящийся у его друга в частной коллекции. Этот нож даже голыми руками за рукоятку трогать нельзя. Представляешь, какая боль будет у него, сконцентрированная на острие? рассказывал он. И они почувствуют её? спросил я. Не попробуем, не узнаем. Хуже точно не будет. Тебе сначала нужно будет привыкнуть к нему. Первое время ощущения боли будут очень сильными, но постепенно снизится. На себе проверял. А что за перчатки? Почему на них символика? Они из кожи человека. Кожа содранная с детоубийцы. Нужно, чтобы кто-то брал большую часть боли на себя. Можно сказать, служит сизами. Средство индивидуальной защиты. Вы хотите сказать, содраны с живого человека? Но ну что это? Это ж просто мера предосторожности тамплиеров. Этим перчаткам наверняка куча лет. Мне стоило больших трудов выпросить их на время у частных коллекционеров, да, не из музея же их вырывать. А вы мне такое доверяете? Не то только это. Ты наденешь на себя специальное оборудование, Для фиксирования момента нападения на невидимых, если получится заснять видео, то можно будет предъявить их как доказательство существования этих существ. Плюс, ты будешь носить с собой пакеты и собирать останки. Мне подойдёт всё, что от них останется.